Глава 9. Дома в Тайнмуте самые разные: большие, маленькие, старые, новые, а улицы соединены лабиринтами переулков, заставленных мусорными баками и припаркованными машинами. Я вынырнул в конце улицы, ведущей к нашему крохотному домику, стискивая в руке бумажный пакет и думая, просто вышвырну его в мусорку где-нибудь по дороге. Это же украденная вещь, так? Вот только я не вор. Я даже не видел толком, что там внутри. А Кесбеккер слиняла, как только на горизонте замаячили неприятности. Так что если я просто как бы ненароком выкину пакет здесь, даже не знаю, что там внутри, то никто об этом и не узнает. И все будет в порядке, правда? Что это у тебя, Малки? Вот проклятие, Себастин. Повезло, нечего сказать. Появись я здесь на полминуты раньше или позже, мы бы разминулись. Даже меньше. Мама только-только стала разрешать ему самостоятельно возвращаться от его друга Хасана, который живёт через пару домов от нас. А брат уже расхаживает по улице, сунув руки в карманы, с таким видом, будто он хозяин жизни. Ему семь. Так, ну и что ты будешь делать? А, это... Говорю я, как будто и не знал вовсе, что несу какой-то полуразодранный пакет. Это... это не моё. Я... я это нашёл и как раз собирался выкинуть. се просто стоит, глядя на меня и часто моргая, будто пытается понять, вру я или нет. Весь его опыт должен подсказать ему, что, скорее всего, вру. Я, в конце концов, его старший брат. А врать младшим — это одна из немногих наших привилегий. «Ты это насол? А где? А кто там? И затем ты собирайся это выбросить, если только что насол?» У Себастьяна намутная истории нюх, несмотря на его возраст. Он пытается заглянуть в пакет, но я прижимаю его к груди и молча морщусь, когда пакет касается моей кровоточащей ссадины но, по крайней мере, он прикрывает пятна крови на футболке. Сеп сует руку в пакет и пытается нащупать лежащую внутри коробку, но она заклеена скотчем. Неожиданно во мне вскипает ревность. Я хочу быть первым, кто узнает, что это я такое украл, но не украл. Я выдергиваю у него пакет. Отстанет меня мелкий паразит. «Ты это стырил? Ну, скажи, ведь стырил? Что там?» «У кого ты это стырил? Скажи, а то маме расскажу». а у него как будто шестое чувство есть. Неподалеку, возле своей двери, стоит наш сосед-качок Билли, сгибая и разгибая руки со здоровенными гантелями. Он без рубашки, хотя солнце уже зашло. Он кряхтит, делая свои упражнения, и говорит. «Привет, парни! Как ваша ма?» Он всегда не прочь поболтать. Мама считает, что ему одиноко с тех пор, как его мать умерла, а девушка съехала, так что мне становится неловко просто проходить мимо, и я торопливо отвечаю. «Привет, Билли!» «У меня для тебя кое-что есть», — говорит он мне, откладывает гантели и достает из кармана треников мой телефон. «Подружка твоя пробегала мимо пару минут назад. Сказала, мол, нашла его на лестнице у пляжа, узнал по чехлу. Ты с этим осторожней, сынок!» «Дорогая звонилка!» «Ну да, спасибо, Билли», — выдавливаю я. По крайней мере, одной головной болью меньше. Уже обнадеживает Я смотрю на экран и вижу на стекле длинную тонкую трещину. «Мой телефон!» Его мне подарил папа, чтобы мы могли созваниваться по фейстайму, как он сказал, хотя такого почти не бывало. «Я не слышу, что ещё, — говорит Билли». Что-то про новый фильм, про Вторую мировую войну, которую он купил на Амазоне. Он помешан на войне. Качок, Билли. Я заношу пакет в дом и сразу иду наверх, чтобы мам не заметила. Это легко. Она дремлет на диванчике, потому что у нее была утренняя смена. Я наглухо застегнул худи, чтобы скрыть от Себа пятна крови. И вот бумажный пакет стоит на полу, между нашими кроватями. «Давай, открывай», — говорит Себ. «Ладно, ладно». Я сказал ему, что нашел пакет возле какой-то мусорки. Это не такая уж и неправда. Беря пакет в руки, я пытаюсь заглушить голос совести. Если он лежал рядом... Ну, ладно, неподалеку от мусорных баков в том дворе. Значит, это какой-то мусор. Он никому не был нужен. Он был ничейный. Наверное. А следовательно, никакое это не воровство. Нельзя украсть то, у чего нет владельца. Мы с Себом сидим друг напротив друга, пока я вскрываю ногтем скотч на крышке коробки и опрокидываю на покрывало ее содержимое. Два тонких контейнера размером с небольшую коробку пиццы. На каждом идентичные цветные этикетки.